Глава 8. Удача на игре. Похоже на правду. Кристина побледнела. Но если всё так, как ты говоришь, то мне кажется, Локанте умеет видеть линии вероятностей, а это опять изначальная магия. Насколько же он могуществен, пробормотал Триаль. Точно не настолько, чтобы захватить власть в Российской империи. "Одной лишь силой", успокоил я. "Давай тебе без эмоций. У нас кое-что сложилось, и это хорошо. А теперь попробуем узнать чуть больше". У двери дома с мезонином не было кнопки звонка, был лишь дверной молоток, им я и воспользовался. Почти минуту спустя дверь открылась, и передо мной, щурясь от света, предстал заспанный лысый старичок, в мятой, но чистой рубашке и в очках с толстенными стёклами. Доброго дня, все. Пробормотал старик. Вы по поводу аренды? Медлительность старика позавидовала бы улитка. Он медленно двигался, медленно говорил, медленно соображал, при этом был чрезвычайно вежлив и не стал разговаривать с нами на пороге, пригласил в дом и подал холодный чай в запотевших фигурных бокалах. К слову, очень вкусный чай. Когда старик отвернулся, Триаль проверил бокалы на предмет ядов и прочих возможных прелестей, после чего кивнул и первым пригубил напиток. Мы с Кристиной последовали его примеру. Жилец, повторил старик, шаркая домашними туфлями по гостиной туда-сюда, с неясными целями. Был жилец, да. По осени заехал, а недавно, недавно выехал. Или давно? Старик остановился, глубоко задумавшись. У меня сердце защемило от тоски. Если магическую блокировку можно сломать, обойти или ещё что-нибудь этак с ней сделать, то против деменции боюсь, с инструментов в моём арсенале нет. Если старик сейчас начнёт путаться во временах, вспоминать добрым словом Николая II и принимать нас с Кристиной за своих внуков от реализа сына, пиши пропало. Но старик обошёлся без Николая II, наверное, потому что родился, вырос и собирался умереть в Париже. Расскажите нам о нём, попросил я. О Жюльце? Старик остановился и задумчиво посмотрел на меня. Да, как его звали? М-м, Се Се Лаканте. На секунду зависнув, вспомнил старик. Мы с Кристиной переглянулись. Вот оно. Нашли след. Да не просто хилую ниточку, а серьёзный и настоящий след. Чем он здесь занимался? продолжил я. Кто был по профессии занимался? Старик пошаркал дальше к буфету. Особенно ничем. А вроде его занятия тоже ничего не знаю. По утрам все завтра коло уходил, куда не докладывал. Обедал не дома, иногда после ужина выходил прогуляться, как правило, довольно поздно. Если он постоянно прогуливался по этой улице, негромко сказал Триаль. Он вполне мог ментальным воздействием мягко изменить сознание соседей, так что на него вообще перестали обращать внимание. А прохожая на дома забыл, усомнилась Кристина. Триаль только руками развёл. мол, ну, и на старуху бывает проруха. И вы не поинтересовались, что он делает в Париже, спросил я. Поинтересовался? переспросил старик. Да, наверное, поинтересовался. А что делает? Ну, сиела Конте издешни и парижанин. Сказал, что просто хочет сменить обстановку. Вот и выбрал этот дом. К нему кто-нибудь приходил? спросил Триалль. Приходил. Старик открыл дверцу буфета, затем дотрогал пальцем чашку из тонкого фарфора, стоящую на таком же блюдце. Закрыл стеклянную дверцу вновь. Гость был единожды, незадолго до того, как им села Контес и ехал. Это был юноша, Триалль весь подобрался, глаза заблестели. Юноша Старик отошёл от буфета и сел так в одно из кресел, избавив нас от необходимости следить за ним взглядом. Да, юноша, племянник. Племянник, хором спросили мы с Кристиной и переглянулись. Да, племянник. Юноша изволил подгулять, оказалось в затруднительном положении. Пришёл уже поздно, я спал. Остался здесь на несколько дней, а после они вдвоём уехали. Адреса не оставили, спросил я. Может, говорили что-то? Старик только головой покачал. Казалось, ему мучительно больно вспоминать об отъезде Аканте с племянником. Легенду наш таинственный враг явно придумал наспех. Не особо заботися о том, поверят ли ему. И как часто бывает в таких случаях, ему поверили. Чем тщательнее продумываешь ложь, тем более, как ложь, она и выглядит, как тщательно продуманная, но ложь. "Занятно", сказал старик, глядя в пол. "Что именно?" осторожно поинтересовалась Кристина. "Занятно", смеялся Канте, говорил с племянником. на русском языке. А вы знаете русский? быстро спросил Триаль. Глаза старика наполнились слезами. Моя покойная супруга была наполовину русской. Её отец. "Ясно, спасибо", поспешно поблагодарил Триаль, а я про себя усмехнулся. Значит, я был прав. Златослав был Лаканте ближе, чем остальные придурки, которых он подписал на похищение. С ним можно было говорить на родном языке, не боясь спалиться. А значит, в одном городе со мной сейчас находится паренёк, который знает, кто такой Лаканте, и где его искать. Пожалуй, у меня появился весомый повод задержаться здесь. Да и Витман бы это одобрил, учитывая то, что моё положение при дворе сделалось весьма и весьма нестабильным. А вы бы могли описать Мсиела Канте, спросил я. Ну, знаете, словесный портрет, старик пожал плечами. Описать? Я глазами слаб, да и память решето. Сильный он мужчина, это да. Если рядом окажется, узнаю, почувствую, посильнее вас. Старик уставился на меня, так будто впервые увидел. «А что это у вас за прическа, месье? Это сейчас молодёжь такое носит?» Я понятия не имел, что сейчас носит молодёжь. И был бы благодарен Господу, чтобы он спас меня от этого знания до конца моих дней. Но и объяснять значение прически тоже не стал. Долгая история, которая и старика в гроб уложит, И триаля заставит озадачиться, к тому же я не настолько хорош во французском, чтобы её рассказывать. Где-то я уже такое видел, продолжал бормотать старик. Или слышал, Кристина гаденько мне улыбнулась. Мол, вот, я же говорила, о тебе тут уже слышали. А поживи с недельку, и его все на каждом углу будут пальцем тыкать. Хозяин дома просит слишком много денег, сменил вдруг пластинку старик. Потому жильцов и нет. Когда нет, здесь грустно, одиноко. С Миссией Аланте было веселее. Однажды в конце ноября он принёс бутылку шабли и подарил мне, просто так, без всякого повода. Там в бутылке до сих пор ещё осталось немного. Извините, я могу позвонить? Внезапно вскинул Сотриаль. Позвонить? Извольте. Старик кряхтя приподнялся с кресла и заковылял в сторону прихожей. Триаль почтительно шёл за ним, не обгоняя. Что думаешь? спросила у меня Кристина. Думаю, что Триаль сейчас моргнёт своим, и те разберут этот дом по кирпичику, а из старика вытрясут всю душу, сказал я. Грустно, конечно, но куда деваться? Из прихожей послышался голос Триаля. Он говорил по-французски, так негромко и быстро, что я ни слова не мог разобрать. А старик вернулся в гостиную, остановился и посмотрел на меня, потом вдруг улыбнулся и погрозил пальцем. А я ведь вас вспомнил, юноша. Вы мсье Борятинский? Фамилию он выговорил так, что я с трудом понял, что речь идёт обо мне. Кристина хихикнула, отвернувшись. А я попытался изобразить радушную улыбку. Да, это я. Не думал, что он мне про вас говорил. Перебил старик. Впрочем, вряд ли понял, что перебил. Скорее просто отключился от каналов восприятия, погрузившись в воспоминания. Да, теперь я вспомнил, как было дело. Кто говорил? Кристина резко подняла голову, и ни намёка на смешливость в её лице не осталось. Кто? Мсиала Конте, конечно. Старик вновь вкусился в бесцельные путешествия по гостиной. Очень подробно вас описал. Да, припоминаю. Вот откуда я знаю про вашу причёску. «А что ещё он говорил?» Я встал с кресла, еле сдерживаясь, чтобы не кинуться на старика и не схватить его за шиворот. «Постарайтесь вспомнить». «Постарайтесь», – обиженно проворчал старик. «Мне стараться нет нужды. У меня память, как скала. Если что высечено, так оно на века. Мсье Лаканте говорил, что есть у него в Российской империи добрый друг». Юнный князь Константин Борятинский. Моё имя в исполнении старика снова прозвучало до того шипелява, что я с трудом его узнал, и что он, возможно, придёт сюда его искать. У меня в этот момент буквально опустились руки. След, который мы нашли, обратился в ничто в мгновение ока. Точно такая же подстава, как с особняком в Петербурге. Где меня ждал зомби-конструкт? Лаканте предвидел, что я буду искать его здесь, а значит, замел следы так тщательно, что комар носа не подточит. Я посмотрел на Кристину. Судя по вытянувшемуся лицу, у неё мысли были ровно такие же. Мы, считавшие себя охотниками, просто проглотили наживку. Он велел передать вам письмо. Теперь старик уже решительно распахнул дверцу буфета. Поднял с брюца ту самую чашку и достал из-под неё конверт. Шаркая подошёл ко мне и вручил. Простой конверт из коричневой плотной бумаги, не запечатанный. На конверте размашистым почерком написано: "Lettra an clochat. Письмо для бродяги". Я открыл конверт и достал сложенный вдвое лист. Развернул. Там было всего три слова на русском: "Удача на игре". Не вешай те нос. Кажется, так говорится по-русски, сказал Триалль. Мы недалеко ушли от дома, где жила Конте, и обнаружили кафе мороженое, в котором и осели охладиться. Кристина угрюмо тыкала ложечкой ванильный шарик, обильно посыпанный шоколадной крошкой. Я размазывал по вазочке смесь фисташкового мороженого с обычным сливочным, превращая его в непонятную бурдо. Триалль ограничился бокалом апельсинового сока. Ну, узнали. Можно сказать, ничего мы не узнали, буркнул я. То, что он тут жил, и так было ясно, день псу под хвост. Не будьте столь категоричны. Триал почему-то излучал оптимизм. Во-первых, с домом и стариком ещё поработают, из них что-то довытящат. Да Лаканте уже тогда знал, что Костя приедет сюда на игру. За могильным голосом сказала Кристина. «Знал, что найдёт его дом. Теперь я уверена. Он видит линии вероятности, владеет изначальной магией. Он, возможно, даже знал, какое мороженое мы закажем в этом кафе». «Это вряд ли», – покачал головой Триаль. «Таких тонкостей не знают даже прорицатели. Ешьте спокойно своё мороженое, мадемуазель Алмазова. Оно не отравлено». «Весь мир отравлен», – огрызнулась Кристина, – «с существованием этой твари». Но ложку в рот всё-таки отправила. «А во-вторых», – вяло спросил я, – «а во-вторых, мы знаем, что этот юноша, Златослав, находится в Париже, а значит, мы сумеем его поймать». «Это каким же образом?» – скепсис я даже не пытался скрывать. «Он, может, уже смылся». «Может, он уже в Берлине или в Лондоне?» «Не может», – махнул рукой Триаль. «Этот паренёк не Лаканте. Создавать порталы не умеет. Да и вообще. Насколько понимаю, он не самый искусный маг. А я ещё на железной дороге предупредил полицейских, чтобы усилили бдительность. Передал им приметы Златослава. А из дома Мсье Лаканте позвонил туда». Триаль показал пальцем в потолок кафе. В общем, дело на особом контроле, уверяю. Из города этот парень не уйдёт, и город будут прочёсывать очень тщательно. Это как так? спросил я. Поправьте, если ошибаюсь. Вы ведь здесь разведчик и действуете в интересах Российской империи. Неужели у вас есть какая-то реальная власть над местными суловяками? Есть очень развитая агенттурная сеть в Париже. улыбнулся Триаль. «Есть множество неочевидных, нелинейных зависимостей, которые я, пожалуй, не стану вас посвящать. Поверьте, М.С. Борятинский, когда нужно, длинная рука Российской империи настигнет врага хоть в Париже, хоть в Лондоне, хоть в Хараре». Я немного приободрился и тоже съел ложечку собственноручно устроенной бурды. Но вкус она оказалась значительно лучше, чем на вид. Надеюсь, меня вы будете держать в курсе. Разумеется, мсье Витман дал на ваш счёт вполне конкретные распоряжения. Это какие? заинтересовалась Кристина. Триаль улыбнулся. Да словно он сказал следующее: "А в каждом своём шаге ставьте в известность Борятинского, иначе он перестанет вам доверять и начнёт действовать самостоятельно". В результате чего вы будете чувствовать себя полными идиотами, стоя на развалинах кловра и глядя на то, как его сиятельство Константин Александрович вручают орден за заслуги перед Францией. Так что не извольте сомневаться, ставить вас в известность я буду непременно. А пока могу лишь присоединиться к пожеланиям месье Канта. Удачи вам на игре. Месье Борятинский. На том, что ждёт нас на игре, мы традиционно не имели ни малейшего понятия. Не знали даже, где она будет проходить. Если верить Боровикову, самому опытному игроку среди нас, французские организаторы отличались фантазией ничуть не менее изощрённой, чем их российские коллеги. Чёрт его знает, где будет, сказал накануне игры Боровиков. В прошлом году играли на Марсовом поле. За год до этого в Версале, а ещё раньше, бегали по Лувру. Тон двое игроков ухитрились так запутать, что вытаскивали их с помощью магии. Что эти черти придумают сейчас, представления не имею. Всё, что могу сказать с уверенностью, стартует игра всегда отсюда, от Сорбонны. Здесь перед главным зданием разъясняют правила, а потом отправляют в локации. Именно так и получилось. В первый день игры мы выстроились перед тем самым зданием с куполом. Стоит ли говорить, что площадь, образованная левым и правым крылами здания, преобразилась до неузнаваемости. По всему её периметру протянулись трибуны, заполненные зрителями. Зрители поднимали плакаты, размахивали флагами. Преобладали, конечно, французские, но и российских было немало. Шумели и свистели. Команда Парижского университета выстроилась напротив нашей. Я впервые увидел соперников. Тоже всё традиционно: четыре парня, две девушки. Не такие атлеты, как москвичи, но ну, и то ладно. Берлин Дюплиси пробормотал, приглядываясь к французам-баравиков. Ну да же. Но я думал, что Дюплиси уже выпустился. Блондиночку не знаю. Ожоль хорошенькая. Миньё, Ривеаль, молодого парня тоже не знаю. С первого курса, наверное. А с теми четырьмя ты уже встречался на играх, спросил я. Сам-то мог судить о сопернике только по газетным и журнальным статьям, тому немногому, что успел просмотреть в поезде. Ага. И как они? Сильные ребята. Тяжело нам придётся. Ну, никто и не обещал, что будет легко. Я хлопнула фанасие по плечу. «Ничего, справимся». На выросшую посреди площади трибуну поднялся ведущий. Представил зрителям наблюдателей игры. Двух черных и двух белых магов. Двое французов и двое русских. И если фамилии французов мне ни о чем не говорили, то имя русского черного мага заставило перекоситься от досады. «Наблюдатель со стороны Российской империи!» торжественно объявил ведущий. Чёрный мак. Венедикт Георгиевич Юсупов. Юсупов, шествуя на трибуну, нашёл глазами меня и издевательски улыбнулся. Удача на игре, вспомнил я. Неужели неуловимый Локанте это всё-таки он? Несмотря на заверения Витмана, что Юсупов у них под колпаком, что тайная канцелярия глаз с него не спускает. Эль как вариант. Юсупов еще одна марионетка, подчиненная себе неизвестным кукловодам. Так же наивна, как госпожа Луиза фон Крауза, полагающая, что с ее мнением считаются и что действует она в собственных интересах. Черт его поймет. Единственное, в чем я могу быть уверен, за Юсуповым приглядывают, все его действия под контролем. Хотя это, конечно, не повод расслабляться в игровых локациях. где опасность, которую впоследствии замаскируют под несчастный случай, может ожидать меня на каждом шагу. Я вернул Юсупову улыбку. Ничего. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Предупреждён значит вооружён.